Глава одиннадцатая Вернувшись к себе, зарылась в настройки планшета. На виду постереглась это делать. Не факт, что в комнатах не установили датчики контроля, а то и видеонаблюдение. Но это чревато скандалом, поэтому вряд ли руководство Академии пошло бы на такой шаг. Примерно через полчаса бесполезных усилий поняла, что второго уровня базы хакер недостаточно, чтобы безнаказанно влезть на сервер. Проблема? Не совсем. В загашнике как раз продвинутая версия хакера припрятана. Сколько там на изучение? Нашла нужный файл и запросила расчетное время. У, я так не играю. Даже с моим индексом требовалась декада. Не так много по сравнению с другими базами, но и немало, учитывая, что завтра начнется учеба. Хм, а если под разгоном? На Эспилансо Лина Сунта вводила двойную дозу, «Где тут раздел, отвечающий за обучение в медкапсулах?» «Ага, вечеринка начнется в семь вечера. Сейчас время к обеду, плюс пара часов на отдых и подготовку. И Итого, успею забронировать учебную капсулу на пять часов». Сделала запрос через специальную форму, и уже через минуту пришло подтверждение. «Отлично». Я не мешкой отправилась на учебный этаж. Проблем с маршрутом не было, так что сразу свернула на северную лестницу. Спустилась на пять уровней и оказалась на нужном этаже. Затем разыскала аудиторию с нужным номером и вежливо постучалась. Никто не ответил, поэтому надавила на дверь, но та оказалась заперта. «Эй, привет!» С другого конца коридора окликнул кто-то в темно-синем комбинезоне. «Странно, что ученики и учителя носили одинаковую одежду. Только по нашивкам на плече разберешься...» кто перед тобой, издалека понять совершенно невозможно. Тем временем парень приблизился, и я разглядела шеврон с белой полосой. Гудвин Тарк представился незнакомец, старший медтехник смены. Не думал, что в первый день найдутся желающие. Кирна Ронсон, если не ошибаюсь. Он прошел с оценивающим взглядом по моей фигуре. Рад знакомству. «Можно просто Кира». Я улыбнулась, проявляя вежливость и намереваясь завести полезные связи. Судя по всему, мне часто придется здесь бывать. Времени до вечера еще полно, а я уже устроилась и прошла медблок. вот и решила, что не стоит терять время даром. Да уж, не часто услышишь такое от... Гудвин запнулся, чего-то вдруг покраснел. Наверное, имел в виду что-то вроде избалованных детишек. Раз уж сходу назвал мое имя, стало быть, навел справки. «Хм, ладно, как первому студию нового набора разрешаю выбрать учебную капсулу». Он распахнул двери и широким жестом пригласил войти. «Эммм», замерла на пороге, прищурившись от ярко вспыхнувшего света. Лампы зажигались постепенно, начиная от входа, и открывали стройные ряды похожих друг на друга установок, которые внешне мало отличались от тех же медкапсул, где недавно проходила проверку. Они также оказывали помощь, если вдруг у ученика возникнут проблемы, но серьезных операций не проводили. Что посоветуешь, Гудвин? Имечко-то какое. Интересно, есть ли что-либо общее со сказочным волшебником, исполняющим желание? Думается, буду тут частым гостем. Почему-то не сомневаюсь в этом. Парень улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы. Тогда рекомендую вот эту. Указал на капсулу у стены. Она стояла чуть в стороне от остальных и выглядела более старой и потрепанной по сравнению с другими. Не смотри на внешний вид. Медтехник поспешил развеять мои сомнения, заведя скептическую ухмылку. Эта модель хоть и старшего поколения, но ирсайского производства. Наши только-только наладили выпуск капсул, которые сравнились бы с ней в эффективности. Эти...» — он кивнул на новенькие аппараты. «В подметки не годятся». «Хм, с меня причитается». Оценила предложение по достоинству. Можно закрепить ее за собой. Как насчет свидания? Сходу сориентировался Гудвин. «Э, боюсь, жениху это не понравится. Вот и пригодился статус невесты. Не ожидала, что так скоро буду прикрываться кастером, чтобы отшить настырных парней. Без обид, правда? Может, это что-то другое? Да, я и не рассчитывал, что такая девушка будет свободна. Он наигранно тяжело вздохнул, поник, свесив голову. а потом хитро так зыркнула из-под лобья, будто бы оценивая, стоит ли говорить или нет. Я так полагаю, изучать собираешься личные базы, не те, что будут выдаваться в Академии. Гудвин осторожно закинул удочку. Собственно, остальное и так понятно. «Верно. Базы Академии мне по большому счету не нужны». Выдержала паузу. «Отдам их тебе, если, конечно же, они будут дублироваться с моими». а еще готова заплатить за препарат, позволяющий учиться под разгоном. Глаза Гудвина алчно блеснули. Отчего сразу стало понятно, мы договоримся. Светить миллионами не собиралась, конечно, но буквально с утра на счет Кирны капнула солидная сумма. Ага, вчера я бы и не колеблясь отправила ее настоящей хозяйке, но в свете новых обстоятельств передумала. Условились наполовину суммы, Вот и буду придерживаться договора. В крайнем случае, возмещу, если потребует отчета. Но по мне, за такие подставы с нейросетью, экспериментами и клятвами блондиночка еще должна останется. Я уж не говорю о перспективах погибнуть в предстоящей войне, для которой нас тут и готовили. С вами приятно иметь дело, Лина Ронсон. Парень перешел на официальный тон сразу, как на его счет капнуло пять И мне импонирует ваш деловой подход, Лин Тарк. Отзеркалила ответ. Поскольку у меня сохранились пропорции для разгона, что подобрала еще Лина Сунта, то парень довольно быстро приготовил нужную смесь, а я залегла на обучение. Нет, это совершенно невыносимо. Едва погрузилась в транс, как попала в лапу мастера Лейчонга. Это что, я теперь ни одной базы не освою, пока не пройду курс псиона? Процесс обучения невозможно остановить. Философски заметил старикан. «Тридцать кругов». «Ну за что?» Простонала в голос и бодро отскочила в сторону, уворачиваясь от взметнувшейся палки. «Я думала, меня чему-то серьезному учить будут, а не выжимать последние соки». Палка все-таки достала болезненных леснов по мягкому месту. Взвизгнув, живо взяла приличный темп. Пять часов под разгоном. Оставалось только скрепить зубами и подпрыгивать, потому что даже в мыслях я не была свободной и не умела их прятать от лейчонга. Хм, прятать? А это идея. Я покосилась на старика и ухмыльнулась. Пробуждение ожидаемо оказалось непростым. Голова как чугунная, малейшее шевеление отзывалось острой болью в затылочной части. Поблизости никого не было. Тарго не собирался нянчиться и сидеть возле медкапсулы 5 часов. Да, и ни одной доброй души поблизости, которая бы сварганила питательный коктейль. С трудом выбралась из яйцевидного аппарата, разблокировала шкафчик для личных вещей, оделась, включила планшет, намереваясь проложить оптимальный маршрут. Желательно такой, чтобы никому на глаза не попасться. Как-то так само собой получилось, что я влезла в настройки, провела ряд несложных комбинаций и вывела на экран список учителей, их местоположения, а также служебные и технические переходы. Упс. Я открыла меню изученных баз. Хакер освоен до третьего уровня включительно — Новая военная версия на порядок превосходила ту пользовательскую базу, которая была у Кирны. «Это как так? С меня же старикашка семь потов согнал!» «Да у меня ни одной мыслишки к концу занятия не осталось, кроме дикого желания, чтобы пытка поскорее закончилась!» «Разделение потоков сознания?» Пришел единственно возможный ответ. Выходят методы Лейчонга работают?» «Хм... Оказывается, небоскреб пронизывали всевозможные ходы». лестницы и лифтовые шахты. Не знаю, какой безумный гений проектировал здание, но в голове не укладывалось, как можно столь искусно играть с пространством. Вот вроде смотришь на ученическую карту и видишь – тут классы, тут учебные уровни, дальше тренировочные площадки и залы для медитаций, столовая, инфотека, административные этажи. Все они соединены коридорами, лестницами, имеют выходы на стартовые площадки для транспорта. Логично – И не вызывает никаких подозрений. Но если взглянуть на реальный план, появляются дополнительные шахты, огневые точки для обороны, скрытые переходы, скоростные подъемники и замаскированные лестницы. Особыми метками сверкают точки видеонаблюдения. И да, я не ошиблась, предполагая, что в комнатах установлены прослушивающие устройства. Спасибо, хоть в санузле видеокамеру не поставили. Контроль. «Тотальный контроль за каждым шагом, плюс подземные этажи, где размещена техника и базируется маленькая армия, способная как защитить учеников от возможного нападения, так и быстро нейтрализовать решившихся на бунт одаренных». «Ну-ну», — зло ухмыльнулось. «Так я вам и позволила подглядывать, подлые извращенцы. Понятно, что обнаженкой сейчас никого не удивишь», но лично мне неприятно, если какой-нибудь хмырь будет пялиться, как я переодеваюсь. С другой стороны, если заблокировать видео или же только в санитарной комнате, это сразу наведет на ненужные подозрения. Но я буду не я, если не придумаю, как проучить нахалов. Поднимаясь по лестнице технического хода, увлеченно копалась в настройках. Процесс настолько увлек, что даже головная боль отошла на второй план — Отгородилась от нее и забыла, мешает же думать. Учебный планшет подключен к внутренней сети, да и модель выдали простенькую, не рассчитанную на серьезную работу. Но ну, в том плане, как это требовалось мне. В остальном претензий нет, конечно же. Вот только у меня и собственные девайсы имелись. С полученными знаниями дело нескольких минут взломать программу, перекинуть данные к себе, а казенное оборудование вернуть в исходное состояние. Теперь сообщения, приходящие на учебный планшет, тут же пересылались на нейроком, обрабатывались и раскладывались по папочкам. Такой простор для действий, столько возможностей. Технические ходы, к примеру, полезны тем, что обслуживали инженерные системы и имели выводы силовых линий, в том числе к серверу Академии. Ага, учтем на будущее. Вот изучу пятый ранг хакера и устрою тут райскую жизнь». С некоторых пор я никому не доверяла, и если за мной не гнушались следить, почему бы не ответить тем же? На сборы оставалось меньше часа, но особенно не переживала. Подумаешь, не взяла с собой ни одного платья. Думаю, ни одна я такая буду, кто придет на праздник в униформе. При должной фантазии можно и из строгого костюма сделать вечерний вариант. Взбодрилась контрастным душем, хотя мышцы фантомно гудели после интенсивных нагрузок. Если не обращать внимания, мелочи. Зато уложила крупными локонами блондинистую гриву, белую рубашку одела на выпуск, строгий китель – долой. А форменные брюки весьма соблазнительно обтянули пятую точку. Покрутившись перед зеркалом, признала, что выгляжу очень даже стильной. И все равно какой-то чужой. Да, когда 18 лет наблюдаешь в отражении совершенно иное лицо, прикипаешь к нему, что ли, а тут... Стук в дверь застал врасплох. Надо бы подключиться к камерам в коридоре и отслеживать незваных гостей. Ну а пока придется действовать по старинке. Створка отъехала в сторону, и на пороге обнаружился смущенный кастер. Он также не придумал ничего лучше, чем облачиться в парадную форму, и она ему удивительно шла, выгодно подчеркивая достоинство фигуры. «Извини, я...» «Парень застыл», пораньше зашел, предупредили, чтобы не опаздывали, иначе не попадем на вечеринку, вход блокируется и... Да все нормально, я готова. Слова ушли в пустоту. Парень явно витал в облаках, так таращился, будто видел впервые. Мы идем или передумал? Нет, что ты. Спохватил сон, принимая невозмутимый вид. Идем, конечно. Прошу. Любезно подставил локоть. Ух ты, едва удержалась, чтобы не взять Кастера под ручку. «Не стоит. Я знаю дорогу». Ответила холодно и, закусив губу, чтобы не заметил сожаления, пошла вперед. Как и предполагало, немногие девицы щеголяли в гражданских нарядах. Основной процент молодежи предпочел униформу. Помещение окутывал приятный полумрак, звучала расслабляющая музыка. Сбоку от входа угадывалась барная стойка. Как узнала позднее, там предлагались исключительно безалкогольные напитки. Не положено будущим псионам злоупотреблять спиртным. Никто и не собирался, конечно, но что-нибудь легкое не помешало бы. Так, подозреваю, вечеринку устроили, чтобы будущие ученики узнали друг друга в неформальной обстановке, подружились. Однако общий фон настороженности и подозрений ощущался даже без способностей. «Желаешь чего-нибудь выпить?» — предложил Кас, отыгрывая роль галантного кавалера. «Я бы и перекусить не отказалась, не ужинала еще. Зазиралась, выглядывая свободный столик и наличие пищевого синтезатора поблизости. Сейчас узнаю. Парень направился к бармену, и я прямиком к запримеченному уголку. Зал путем тонкой игры «Света и тени» грамотно делился на зоны. Танцевальная, барная, обеденная, зона с настольными играми, места для одиночек. Молодцы, ничего не упустили. Жаль, что укромные места уже заняли. оставались общие диванчики, где большей частью разместились подростки от двенадцати до четырнадцати, мне точно не к ним, а вот столики в конце зала самое то. Правда, они не пустовали, но кого это останавливало? Свободно? Нависло над парнем, что сидел в одиночестве перед обильным ужином. На четверых хватило бы, наверное, да и сам ученик выглядел эдаким диковатым увольнем, напоминая качка-переростка. Форма едва ли не трескалась от бугрящихся мышц. Темные волосы космами торчали в разные стороны, а сероватый оттенок кожи намекал на урландское происхождение. Смесок, скорее всего, потому что коренные урландцы выглядели форменными абразинами. Чуть симпатичнее обезьяны. Это как раз об этом парне. Вопрос явно застал незнакомца врасплох. Он замер, гулко проглотил кусок стейка, откушенный за мгновение до моего появления. Наверное, и проживать не успел. Затем из-под кустистых бровей взметнулся настороженный взгляд желтых глаз. Оценивающий прошелся сверху донизу, посмотрел по сторонам, убеждаясь, что других свободных мест нет, фыркнул. Затем молча сгреб тарелки с едой на свою половину, как бы намекая, что даже не претендовала на его порцию, и вернулся к методичному поеданию пищи. «Класс!» Буркнула в пустоту, но, тем не менее, опустилась на свободный стул и через нейроком принялась составлять заказ. Кирна? Я еще возилась с выбором, когда рядом нарисовался кастер. После пятичасовой тренировки желудок хотел не просто кушать, а жрать. Недаром молчаливый сосед опасался за содержимое тарелок. Я смотрела на них слишком голодным взглядом. Только сейчас это поняла. Я заказал твое любимое блюдо, но... Кастр бросил настороженный взгляд на урландца. Может, пересядем? Тины Зои любезно пригласили присоединиться к ним. Автоматически развернулась к столику, на который указывал Кас, и наткнулась на знакомых уже девиц. Видимо, им так хотелось поближе познакомиться с моим женихом, что готовы были терпеть рядом с ним меня. Мрачно усмехнулась. «Мне и тут неплохо. Я тебя не держу». Окатив нахалок презрительным взглядом, решила изучить содержимое подноса. «Бе! Салат! Салат с салатом! Водянистые кольца неопознанной морской твари и витаминный коктейль! И что из этого моё любимое?» Тьфу, гадость! Настроение ещё больше упало. Цапнула стакан и опрокинула в себя содержимое. Желудок радостно чавкнул, а потом разразился бурным возмущением. Даже стыдно стало». Еще я Турлан сословила настороженный взгляд. Пожалуй, я бы заказала чего-нибудь посущественнее. Уткнувшись в ней раком, с предвкушением отметила, что дроид с заказом на подходе. Так, может, я... Кастр осекся, наблюдая явление официанта. Ага. Грамора с соусом, тушеное мясо, стейки с кровью, немного овощей, паштет, хрустящие булочки. Сосед... По столу уважительно крякнул, глядя, как освободившаяся часть столешницы исчезает под многочисленными тарелками. «Кир, э Кажется, кому-то сорвало шаблоны. «Ну, извините, я бы, может, вела себя по-другому, если бы не изнурительная тренировка, после которой есть хотелось, как не в себя, не видела достойных причин мучиться от голода. Особого веселья на этом сборище не предвиделось. Ловить тут нечего». За год и так успеем перезнакомиться и надоесть друг другу. Из одаренных нашего возраста наберется человек 20, включая технахальных девчонок и урландца. Остальные — подростки 12-13 лет, если не моложе. Но ты раньше так переживала за фигуры предпочитала диетические блюда? Мой спутник изумленным взглядом проводил поднос с диетическим заказом, который я всучила дроиду, чтобы незаметно унес подальше. Не вышло. Ты изменилась. Если не буду есть, то через пару недель интенсивных занятий превращусь в скелет, обтянутый кожей. Я уже не прежняя Кирна. Нравится это кому-то или нет? Что толку скрывать, если завтра повторится то же самое? На занятиях расстрачивалась уйма энергии, которую необходимо восполнять. И к изменениям пусть привыкает сразу. Я действительно собиралась учиться, а не разводить шашни с чужими женихами. И я на двоих заказала. Решила смягчить пилюлю. а то и вправду выглядел обжорой. — Ты всегда умел удивлять, Кир. Усмехнувшись, парень подвинул крепкий табурет, уселся на него спиной к залу и в предвкушении потер ладошки, придвинул к себе грамору. — Моя картошечка! — проводила тарелку голодным взглядом. — Но тут уж ничего не попишешь, сама предложила. На самом деле и стыки неплохо зашли, и все остальное. Разговор сам собой завязался, когда тарелки опустили. До последнего не верил, что Лин Тайгер отправит тебя в академию. Доверительно поделился Кастер. И даже когда список пассажиров увидел, тоже не поверил. Узнал, что из обучающей капсулы не вылезаешь. А время тренировок расписано по минутам. И еще больше засомневался. Но ну, а потом увидел, как-то издалека и поразился, будто совершенно другой человек. «Людям свойственно меняться, мы взрослеем». пожала плечами, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Ты тоже стал другим? Или скажешь, тот же мальчишка, что подложил Висси Мальдер, дохлую крессу в сумку?» Хохотнула, вспомнив забавный эпизод из общего прошлого Кирны и ее друга. Как она визжала, слабо повторить, он хотя бы с твоими новыми подружками. Не удержалась от подначки и небольшой мести. «Узнаю прежнюю Кирну», — расслабляюще протянул Кастер. «Однако на слабой меня не возьмешь». «Да и мы не в классах, чтобы такие шалости сошли с рук». «Да ты никак струсил. Давний прием, паршивый, но действенный. Кир, дались они тебе. Неужели ревнуешь? К тому же вряд ли в академии водятся крысы, если только лабораторные. Не сомневаюсь, что кража выйдет нам боком». «Нам?» — вскинула брови. «Это если о краже узнают». «Серьезно, прекрати». Да и крыс тут нет, и мы вышли из того возраста, чтобы подкладывать дохлых животных в постель девчонкам. Заметь, ткнула в парню указательным пальцем, а постели слова не сказала. На кухню для преподавателей некоторых животных поставляют в свежем виде. Живыми, в смысле. Неожиданно подал голос сосед по столу. Я сам видел. Там есть кое-кто получше крыс. Выдержал паузу и шепотом добавил... Хлунцы. Мы с Кастром удивленно уставились на парня. Вот уж не ожидалось, что он захочет поучаствовать в этой авантюрной затее. Если верить подсказке, всплывшей в голове на незнакомое слово, то хлунцы – ближайшие родственники земных скунсов. Даже названия созвучны, и защищались они, выплевывая особенную слюну с чрезвычайно въедливым и мерзким запахом. Безобидные на вид пушистые комочки умели метко плеваться, деморализуя противника отвратительным смрадом тухлых яиц и пропавшей селедки». В то же время их мясо считалось деликатесом, так что находились умельцы, способные изловить зверюшек и подать к столу. Мих, Ран, усмехнувшись, представился урланец. «Так что насчет хлунцев?» «Идея потрясающая. Я прищурилась. Получше дохлых крыс будет, и убивать никого не нужно. Не понимаю только, какая тебе польза от участия в этом деле. Тебе эти девицы ничего плохого не сделали?» «Нет». кивнул Уволень. «Только за разумного не считают, сравнивая далеко не с лучшими представителями урландского общества». «Мысли читаешь». Поразилось, как часто стали попадаться одаренные личности такой направленности силы. «Нет», — мотнул головой. «У меня превосходный слух». «Модификант», — уточнил Кастер. «И у меня всплыла подсказка, что над урландцами давлела дурная слава работорговцев, А еще мужчины этой расы обожали модифицировать собственные тела. Это, получается, такие вот гориллы, возможно, и похитили меня с родной планеты». «Да», — коротко признал парень, от отчего я вздрогнула. Вроде бы ответ предназначался Кассу, но восприняла его согласно внутренним ощущениям. Теперь понятно, почему изначально Кастер предложил пересесть, а сам урланец ужинал в одиночестве». Он, конечно, не виноват, что на его родине официально разрешено рабство, и лишь серокожие жители признавались полноценными гражданами. Однако меня коробило, что сегодня человек сидит с тобой за одним столом, а завтра нацепит на тебя шейник, будет измываться и корчить хозяина. Такие моменты необходимо прояснять сразу же. «Мих, а ответь, пожалуйста, на один вопрос». «Мих, ран», — настойчиво поправил урланец. И нет, я не обращала людей в рабство. Да, у моей семьи есть рабы. Они вольны уйти в любой момент, но не делают этого по причине того, что им некуда пойти, и их вполне устраивает сложившаяся жизнь. Род ран дает пищу, кровь и защиту, лишившись которых они погибнут. Моя мать из бывших рабов. Отец полюбил ее и взял в жены. Теперь она вторая хозяйка в доме. После первой жены, разумеется. И я ответил на твой вопрос. Честность парня подкупала, не стал отрицать или скрывать наличие рабов и сразу продемонстрировал, что относится к ним как к равным. Правду я чувствовала, как и ложь, так вот Мих ни на мгновение не покривил душой. А при упоминании матери вообще исполнился какой-то восторженности и любви к родному человеку. Рада познакомиться, Мих Ран? Я Кирна, для друзей Кир или Кира». Протянула раскрытую ладонь, которую урланец пожал со всей осторожностью, будто опасался раздавить. «А это Полорт, мой...» Замялась, не желая произносить этого вслух. «Жених, Кир». Кас последовал примеру и пожал руку парню. «Когда ты уже перестанешь воспринимать новый статус в штыки?» «Если он тебе не нравится, только скажи». Мих подмигнул. «Место моей первой жены вакантно». «Да вы... Я подавилась собственной злостью. «Идите-ка оба лесом со своими намеками!» Скрестив руки на груди, демонстративно надулась и гордо отвернулась в сторону. Затем не выдержала, бросила хитрый взгляд на парней. «Так мы идем охотиться на хлунцев?»